Глава вторая. Шеф прошел через канцелярию в свой кабинет. И София отметила про себя тот факт, что сегодня он был явно недоволен. Ничего хорошего его раннее появление не предвещало. О президенте Веттенбанка люди говорили много и не всегда приятного. Но должность личного помощника этого могущественного человека в одном из самых престижных торговых банков столицы давала много преимуществ. София видела, как поюжилась миленькая секретарь за своим столом. В другой раз она бы только улыбнулась, глядя на реакцию Алисы. Но бессонная ночь измотала, вынуждая отрешенно глядеть на вошедшего мужчину. Темные волосы, идеальная стрижка, высокий и достаточно привлекательный в свои сорок пять. Президент остановился у тяжелой и гладко отполированной двери, ведущей в его кабинет. Никакого традиционного утреннего приветствия не последовало. Нахмуренные брови нависли над холодными глазами, и весь его облик свидетельствовал о дурном расположении духа. «София, сегодня никакого приема. Все встречи отменить, вы меня поняли?» Сухо осведомился шеф. «Разумеется, Андрей Витальевич». — кивнула София. Платиновые, безукоризненно уложенные пряди ее гладких волос скользнули по щеке, на какой-то миг скрывая лицо. Похоже, сегодня ей не дадут остаться наедине со своими мыслями. Может, оно и к лучшему. «Принесите материалы по тому списку компаний, что я запрашивал», — продолжил начальник. Раздался тяжелый стук двери, и в последовавшей тишине прозвучал вздох Алисы. «Материалы на твоем столе. Я еще утром принесла их из исследовательского центра». «И чего он так зол сегодня?» Снова вздохнула секретарь. София перевела взгляд на ровную стопку документов. «Боже, кажется, сегодня она присутствовала на рабочем месте только телом». Все мысли были о вчерашнем дне. Она почувствовала, как увлажнились глаза и быстро поднялась. Никто не увидит Софию Романову в такой неподобающей ситуации. Ее слез не увидит никто. «Я не вижу кольца», — вытянула тонкую шею Алиса, стоило ей кинуть свой любопытный взгляд на руку помощницы президента, которая та держала папку с документами. «Заметила». София выше подняла точенный подбородок. «Да, кольца нет». Она никогда не прикоснется к этой мерзкой вещице. И пояснять данный факт каждому встречному не собиралась. «Верно», — только и ответила она. Крепче сжимая побелевшими пальцами материалы из исследовательского центра, София направилась в личный кабинет, собираясь прекратить ненужную беседу и забрать рабочий блокнот. Войдя к себе, она закрыла дверь и, зная, что в запасе было не больше минуты, перевела дыхание. Яркие голубые глаза вновь наполнились слезами, а губы поджались, сдерживая эмоции. Ох, нет. Андрей Витальевич недаром пользовался репутацией ледяной глыбы. Мешать личное с бизнесом, подписать себе смертный приговор. Косметика скрыла круги под глазами, и он не должен был догадаться о том, что помощницу что-то тревожило. Она сама должна перестать тревожиться. София подняла ладонь и поглядела на нее. На безымянном пальце отчетливо выделялась светлая полоска, которая так не кстати контрастировала золотистым загаром. Кольцо было надето во время их совместного отдыха. Тогда не было и минуты, чтобы взгляд не возвращался к украшению, подаренному ее женихом по случаю помолвки. «Ты еще пожалеешь, панов!» София подошла к столу и подняла блокнот. Работа Романова, только работа. На все остальное плевать. Три года назад, когда она с дипломом экономиста в кармане и давней любовью к банковскому делу была назначена личным помощником президента Веттенбанка, София уже знала, что сумеет найти к этому человеку подход. На цинизм и редкие вспышки гнева начальника реагировала молчанием и невозмутимым спокойствием, так ценившимся шефом. Свои обязанности София выполняла безупречно и с удовольствием наблюдала за работой Андрея Витальевича, впоследствии даже предугадывая дальнейший ход его мыслей. Президент был доволен своей помощницей. И терять это место благодаря последним событиям в своей жизни София не собиралась. Никто не лишит ее этой работы. Она вошла в кабинет и увидела шефа, который стоял у окна. «Сядьте, София!» Резко велел он и даже не повернулся к помощнице. София подчинилась, присаживаясь возле длинного стола с обитым кожей верхом. Она провела ладонью по коленям, привычно разглаживая светло-серую ткань костюма. Все еще зол. Интересно, кто довел ее начальство до такого состояния? День предстоял тяжелый. София незаметно вздохнула. Но в этом были и свои плюсы. У нее не останется времени на ненужные мысли. Президент обернулся с таким видом, словно она самолично вторглась в его кабинет и окинул прищуренным взглядом. Просканировал все, от идеально уложенных платиновых волос до обутых в дорогие туфли ног. «Сегодня на вас нет кольца», — констатировал Андрей Витальевич факт, и, не говоря ничего более, сел в свое кресло. София лишь приподняла тонкую бровь, следя за выражением его лица. Молчит. Боже, почему все не берут с него пример? Хоть он не мучает вопросами. Приступим. Необходимо проверить, совпадают ли результаты из исследовательского центра с теми расчетами, что сделал я. Они напряженно работали более двух часов. Изучая развернутые балансовые схемы, шеф интересовался мнением своей помощницы о составленном отчете. Затем их прервала Алиса. Секретарь вошла, неся под нос кофе, и осторожно поставила его на стол. Отступая назад, девушка замерла, опасливо ожидая распоряжений президента. На Алису поглядели так, словно она была недопустимо бестактна и вторглась совершенно не вовремя. Это было обычное общение Андрея Витальевича со своими подчиненными. Но Алиса, принимая все на свой счет, никак не могла привыкнуть и обижалась. Она с облегчением оставила кабинет, как только президент едва приметным кивком головы отпустил ее. «Все это не кажется мне надежным», — проговорила София, наливая кофе из серебряного кофейника. И весьма опрометчиво вкладывая деньги в этот контракт, Что уж говорить о наших лучших клиентах из профсоюзов? Я просто не понимаю, почему они так заинтересованы. Шеф задумчиво хмыкнул и принял чашку из рук помощницы. Продолжая размышлять, мужчина помешивал густой напиток. Вы абсолютно правы, София. Я доволен вами. Андрей Витальевич немного расслабился, откидываясь на скрипнувшую кожей спинку кресла. Ей же показалось, что в очередной раз испытывал. Хотел знать, насколько здраво ее мнение о рыночных тенденциях. У Софии сложилось ощущение, что она, словно любимая собачка, только что успешно освоила одну из команд. «Можете не стараться, Андрей Витальевич. Уж свою работу она знала блестяще. Иначе не сидела бы сейчас на этом месте». София с удовольствием отпила кофе. Напиток придал ей сил, смягчая усталость, позволяя немного расслабиться и отвлечься. В этот раз она поймала себя на мысли, что ожидает выходные. Это никуда не годилось. София любила свою работу. Последние дни доказали то, что лишь эта самая работа была ей верна и отвечала взаимностью. Она едва не вернулась к воспоминаниям, вовремя закусив губу. «Ты стойкий оловянный солдатик, Романова. Ты справишься», — мысленно велела она сама себе. «Как поживает господин Панов?» Внезапно спросил шеф, и помощница едва не выронила чашку. «Не сдержался, значит». Хотя София и не удивилась вопросу. Андрей Витальевич умел тесные деловые связи и с ее дядей, и с семьей Пановых. Двенадцать лет назад... После гибели родителей Софии и дядя, он же Александр Романов, взял на себя управление принадлежавшим семье бизнесом. Он был единственным родственником, оставшимся у нее, и единственным человеком, утешавшим в те годы. Но вот Панов... Конечно, президент поинтересовался, как поживает единственный сыночек его делового партнера. А если учесть тот факт, что их помолвка была главной новостью, последнего месяца, и только ленивый не был в курсе, то отсутствие кольца на пальце помощницы было весьма странным событием. «Наверняка хорошо», — коротко ответила София, намереваясь срочно отвлечь шефа от ненужной темы разговора. «Вы уже назначили дату торжества?» Президент продолжил терзать ее. Глаза Андрея Витальевича смотрели так проницательно, «Чуял, ох, чуял!» София, как могла, небрежно повела плечом. «Это не тот случай, когда нужно принимать поспешные решения. Я намерена выйти замуж один раз, и это должно быть идеально спланировано». «Поверьте, София, когда вопрос касается дел сердечных, то спланировать что-либо практически невозможно. Поэтому никогда не теряйте голову. Следом всегда приходит разочарование». София приоткрыла рот, намереваясь что-то ответить. Но, к ее счастью, шеф сменил тему и перешел к распоряжениям на сегодняшний день. «Отмените встречу на 15 часов. И принесите не позднее, чем через полчаса, все, что сумеете раздобыть по оговоренному объединению компаний. Список у вас есть. Позаботьтесь, чтобы меня не беспокоили». «И да, София». Она была уже у дверей сжимая от волнения побелевшими пальцами аккуратно сложенную папку и блокнот. Неужели вернется к разговору о ее помолвке? «София, пообедаем вместе?» «В два часа». Сердце у нее замерло. Затем вновь тревожно заколотилось. «Точно!» — решил допросить в неформальной обстановке. «Не поддавайся на провокацию, Романова, держись!» Ее губ коснулась дежурная приятная улыбка, а в голосе слышалось искренне вежливое сожаление. «Простите, Андрей Витальевич, но у меня уже назначена встреча в это время. Я бы отменила ее, но, увы, это невозможно». «Ври, Романова, ври!» «Был ли он сердит?» Во всяком случае, виду шеф не подал. А вот она была подавлена, поскольку врать начальству не привыкла. София ощущала себя совершенно свободной. Теперь не было того недавнего томления и ожидания окончания рабочего дня, того желания встречи. Какой же глупой она была. В свои годы, будучи прекрасным опытным специалистом, оставалась отчаянно наивной в личных отношениях. Позволить так одурачить себя, Боже! Скоро эти новости станут сплетней дня в столице. Она должна быть готова. София расправила плечи, убеждая себя в обязательной победе. Ведь ее дело правое. С Валентином Пановым они расстались врагами. Хотя он до сих пор и настаивал на встрече с ней, получая отказ за отказом. Спасаясь из плена президентского кабинета, София подписала текущие письма, оставленные Алисой на ее столе. Затем, стараясь отвлечься от прошедшей беседы, собрала по внутреннему телефону необходимые сведения об объединении. Полдня прошло незаметно. Поднимаясь на лифте в зал для официальных приемов, София засмотрелась на открывшуюся панораму города, наблюдая через прозрачную переднюю панель. «Надо будет позвонить Наталье. Если этот колобок сегодня был в настроении, то можно и пообедать вместе». Нужно же было оправдать свое вранье перед Андреем Витальевичем. Даже если президенту доложат о том, с кем она была в ресторане, то ничего он не сможет возразить против беременной жены одного из своих лучших клиентов. Июньский полдень выдался жарким. Закончив необходимые дела, София покинула здание банка. Пиджак она оставила в офисе, и тонкая рубашка облегала ее плечи толком не защищая от палящего солнца, пока торопливо шла к парковке. Подходя к своей белоснежной машине, София предвкушала удовольствие от прохлады кондиционера в салоне. Она вытащила ключи из сумочки, намереваясь открыть дверцу. Но подняла голову, глядя через дорогу, и остановилась. Ничего особенного. Просто мужчина, сидевший на бордюре возле большой фуры. Но что-то в его профиле, укрытом тенью от машины, привлекло ее внимание. Что-то кольнуло в груди, заставляя сжимать край при открытой дверце, горячей, нагретой на солнце. Как-то уж больно знакомо склонялась голова мужчины, заставляя Софию нахмуриться и забыть, что спешила. Незнакомец поднял с бордюра небольшую бутылку с водой, открутил крышку и отпил немного. Остальное, к удивлению Софии, вылил себе на голову, затем мотая ею и разбрызгивая сверкающую на солнце влагу. Испачканная футболка вымокла, но, казалось, ему было все равно. Мужчина поднял голову, и София не успела отвернуться, встречаясь с ним взглядом. Неожиданно смутившись, она быстро села в салон, для полной верности захлопывая дверцу но успела заметить лёгкую улыбку на губах незнакомца. Заметил, что она рассматривала его. Чёрт! София вывела машину с парковки, выезжая на дорогу. Боже, до чего она дошла? Подглядывала за грузчиками. Следя за дорогой, София всё же мыслями вновь вернулась к незнакомцу. Она видела его раньше? Да и где она могла бы пересечься с этим человеком? Наверняка просто показалось. Но этот взгляд... Мурашки по коже. Это был взгляд человека, уставшего от жизни, а может, разочаровавшегося в ней. И эта вода на лице, и то, как стекала по нему. «Да где же я тебя видела?» София ударила ладонью по рулю и поджала губы. «Прекрасно. Теперь все ее мысли были заняты каким-то незнакомцем». «Соберись, Романова, не сходи с ума», – пробормотала она. Любимое кафе Натальи было совсем рядом. София уже видела яркие цветочные горшки, которыми украсили подоконники небольшого здания. Пряничный домик. Ну да, чего еще можно было ожидать от беременной женщины. Хотя в этом расписном заведении всегда вкусно пахло свежей выпечкой, а после работы можно было отвлечься и отдохнуть. София поставила машину на свободном месте небольшой парковки. Обходя низкий белый заборчик, которым была огорожена сказочная избушка, она поднялась по нескольким ступенькам на крыльцо. С одного из окон на нее смотрела скульптура довольного толстого кота, уминавшего сметану из большого горшка. София усмехнулась, покачала головой и вошла в кафе под тихий звон колокольчиков. Наталья уже ожидала ее за одним из уютных столиков и махнула рукой, замечая вошедшую подругу. София только кивнула в ответ и прошла к ней. «Я уже сделала заказ. Не могу терпеть, умираю от голода». «Ох!» Наталья привычно положила ладонь на свой большой живот, укрытый тонким хлопковым платьем, поглаживая его. София села рядом на свободный стул. «Как ты себя чувствуешь?» Она взяла меню у шустрого официанта, намереваясь выбрать что-нибудь и для себя. В такую жару есть особо не хотелось, но перекусить необходимо. «Как шарик, который вот-вот лопнет», — проворчала Наталья. «С близнецами мне было намного легче. А сейчас... Ох!» Она несчастно принялась потягивать молочный коктейль из широкой соломинки. «Может, тебе лучше не выезжать никуда и побыть дома? Сколько тебе осталось? Когда срок?» София вернула меню, ожидая, пока будет готов ее заказ. Фу, дома? Ты прямо как Миша!» — отмахнулась от подруги Наталья. «Я дома с ума сойду! Мне простор нужен! Свобода нужна!»